Глава третья. Интересно, что бы вы предпочли, если бы пришлось выбирать между способностью к выявлению лжи и открытию истины? Когда-то я думал, что это лишь разные названия одного и того же. Теперь я так не считаю. Большинство моих родственников одинаково хорошо видят насквозь разные махинации и, не задумываясь, прибегают к ним. Между тем я не уверен, чтобы их серьезно волновала истина. С другой стороны, я всегда чувствовал, что в поиске истины есть что-то благородное, особенное и почетное. Я испытал это состояние, создавая призрачное колесо. Мэндер вселил в меня сомнения. Не сделал ли он из меня неудачника, гоняющегося за противоположностью истины? На самом деле, конечно, все сложнее. Такие ситуации не сводятся к простому «или-или». Это, скорее всего, заявление о намерении. Мне вдруг захотелось признать, что я готов к любым крайностям, вплоть до полного безрассудства, и что способность к критическим суждениям дремала во мне слишком долго. Я задумался над просьбой Фионы. «Что в нем такого страшного?» — спросил я. «Теневая буря приняла форму торнадо», — ответила она. «Подобное случалось и прежде». «Верно». «Но все они двигались по тени». Этот же стоит на месте. Появился несколько дней назад и с тех пор ничуть не изменился. «Сколько по времени Амбера?» — спросил я. «Полдня, наверное. А что?» «Просто так. Интересно», — пожал я плечами. «Все равно не понимаю, что в нем такого страшного». «Говорю тебе, бури участились после того, как Корвин...» Создал новый огненный путь. Появляются они совершенно неожиданно, и все разные. Необходимо с новым путем разобраться. До меня вдруг дошло, что тот, кому удастся пройти путь отца, станет господином над некими ужасными силами. Или госпожой. Поэтому я произнес — «Ну, допустим, я пройду его. Что потом?» «Из рассказа отца я понял, я закончу путь где-то в центре, точно так же, как и в старом пути».